Не тужи, что всему есть на свете конец. Эта жизнь нам дана для услады сердец. Вот когда постоянство царило в природе, то тебе не пришлось бы родиться, глупец.